Глава 21. Вода была очень горячей. Над её поверхностью поднимался пар. Я наполнила ванну до краёв. Сладкая розовая пена для ванны, которую я добавила в воду, превратилась в пушистую белую шапку. Только сейчас я заметила, что совсем рядом, на небольшой полочке, стояли три толстые красные свечи и коробка спичек. Я, конечно же, не устояла и выключила верхний свет. Пламя свечей отбрасывало на стены изогнутые тени. Я сбросила полотенце и осторожно залезла в воду. Надеюсь, шептуха не будет возражать, что я без спросу хозяйничаю в её ванной. Мягкая пена касалась подбородка. Колени выступали из неё, как два островка. Я прикрыла глаза. Как же хорошо. Наконец-то хотя бы на мгновение можно обо всём забыть и сосредоточиться на себе. К сожалению, долго это чувство не продлилось. Расслабляться я никогда не умела. Я представила, что было бы, если бы сейчас в ванную зашёл Мешка. И хотя это были всего лишь мысли, я резко покраснела. Убежал бы он в попыхах, спокойно ушёл, вежливо извинившись. Или остался бы. Может, даже подошёл бы к Ванне? Я раздвинула пену и, набрав воды в ладони, ополоснула лицо, чтобы смыть с него краску стыда, вызванную такими мыслями. К счастью, это были всего лишь мои фантазии. Я всё ещё сидела с закрытыми глазами, когда ощутила это. Вода прямо у моих ног пошла лёгкими волнами, и я удивлённо отняла руки от лица. Глаза слегка защипала, когда в них попала пена. Я бездумно протёрла их верхней стороной ладони и лишь добавила ещё больше мыла. Тогда я опёрлась на руки и немного приподнялась, чтобы не лежать по шею в воде. Из-за слёз всё расплывалось перед глазами. Но вода казалась спокойной. Я медленно высунула левую ногу, понаблюдала, как из-под толстого слоя пены появляются пальцы ног, и опустила её обратно. Затем протянула руку и неуклюже пошарила по дну. На другом конце ванны стояло несколько бутылок с гелями и шампунями, и мне пришло в голову, что может какая-то из них упала в воду. Внезапно я почувствовала, как что-то коснулось моей руки и быстро выдернуло её из воды. Это явно была не моя нога, а тем более неугловатая бутылочка с гелем для душа. В голове пронеслась страшная мысль: а что если это крыса? Может, она сюда проскользнула, когда я закрыла глаза? Боги, вдруг она меня сейчас укусит? Не успела я с криком выскочить, как водная гладь снова пошла волнами. Из воды резко высунулась серая рука с гниющими лохмотьями кожи, которые свисая болтались у ногтей. На костяшках хищных искривленных пальцев осела розовая пена. Утопец. Я резко села, выпрямляясь в своей постели. Неосознанно оглядевшись, Я не узнала комнату, в которой находилась. Постепенно до меня дошло, что это гостевая спальня в доме Шептухи. Это был сон. Всего лишь кошмарный сон. Я потерла ладонями лицо и застонала. Голова гудела, а во рту страшно пересохла. Похмелье. Я глубоко вздохнула. Сон был слишком реалистичным. Опустив ноги на холодный пол, я побежала в ванную. В доме царила безмолвная тишина. Я подозрительно посмотрела на ванну и своего кошмара. При свете дня она выглядела совершенно нормальной, но я решила всё-таки ею не пользоваться. Быстрый душ показался мне более подходящим вариантом. Вернувшись в комнату, на уже застеленной кровати Я обнаружила простое белое платье, чуть ниже колена. Оно мне было слегка большевато. Я собрала волосы в узел, чтобы не намочить ткань. Прежде чем выйти к остальным, я постояла у окна и несколько раз глубоко вдохнула. Хотелось хоть немного подготовиться к тому, что принесёт новый день. В округе суетились соседи Бабы-Яги, и испуганным никто не выглядел. Видимо, прибожки больше никого не навещали. Только нас постигла эта сомнительная честь. На кухне меня ждал поздний завтрак. Оформленная в деревенском стиле, но при этом полная современной бытовой техники кухня, так и манила хорошо провести в ней время. Я села за стол, накрытый клетчатой скатертью. Мешка пил кофе. От его пьянящего аромата У меня обычно текли слюнки. Но сегодня желудок словно весь сжался в комок. "Доброе утро", пробормотала я. "Держи", шептуха пододвинула мне кружку с травяным настоем. "Что это?" "От тошноты", пояснила она и указала на гору бутербродов, лежавших на тарелке посреди стола. "Чтобы ты потом смогла позавтракать". "Но из чего оно?" допытывалась я. Баба Яга тяжело вздохнула. Она уже знала, что я не стану ничего пить, если ингредиенты мне не понравятся. Растёртая в порошок кора калины, полынь, немного пижмы и ромашка. А. Да, я всё промыла. Таинственная микстура подействовала уже после первого горького глотка. Но живот продолжал болеть. Когда я пожаловалась на это, Шептуха, не говоря ни слова, встала, налила в стакан воды из-под крана, затем разбила яйцо и добавила в стакан белок. Энергично взболтала получившуюся смесь ложечкой. Я изумлённо наблюдала, как она подходит к печи, открывает маленькую дверцу и выплёскивает содержимое чашки в огонь. "Лучше?" спросила она. Боль в животе утихла. "Нет." Это точно ромашка. Но не испарившееся же яйцо. Ты готова к разговору? торжественно спросила шептуха. Боль в животе не возвращалась, хотя сейчас это было бы очень, кстати. Кажется, у меня нет выбора. Мешка за сегодняшнее утро не произнёс ещё ни единого слова. Он неотрывно смотрел в одну точку и потягивал кофе. Таким же успехом его могло здесь и вовсе не быть. Мне стало немного обидно. В конце концов, это он во всём виноват. Если бы я не дотронулась до него, то ничего бы не увидела и продолжала бы находиться в блаженном неведении, считая, что худшее, что можно встретить в лесу это клещи. На нём была та же рваная рубашка, и я поморщилась, увидев её. Мне было стыдно, что я испортила ему одежду. Вы уверены, что всё происходившее вчера не является результатом массовой истерии, вызванной злоупотреблением галлюциногенными препаратами, с надеждой спросила я. Очень хотелось бы, детка, но, к сожалению, нет. Шептуха грустно мне улыбнулась и села рядом. Мешка же не соизволил ответить и даже не посмотрел в мою сторону. Ты попала сюда на практику не случайно, сказала Баба-Яга. Твоё пришествие было предсказано за много лет до твоего рождения. Я непроизвольно повернулась к зловещей картине с красным пятном. Да, это пророчество тоже в некотором роде о тебе, но ты не должна бояться. Когда поймёшь, что к чему, всё будет казаться проще. Она похлопала меня по руке. Надеюсь, мрачно пробормотала я. Ты говорила, что предсказание на картине не из приятных. Но это не значит, что оно будет неприятным для тебя. Я не была в этом так уверена, потому что картина вызывала у меня безотчётную тревогу. Иногда, очень редко, рождаются на свет люди с определёнными способностями. Начала свой рассказ шептуха такие как ты. Вероятно, на это как-то влияет возникающее в конкретный день необычное расположение планеты и звёзд, какое-то схождение небесных сфер. Впрочем, никто до конца этого точно не знает. Очевидно одно. Такие люди называются ясновидцами. У них часто случаются видения. Они обладают способностью посещать навь Как гласят предания, они почти всегда каким-то образом связаны с богами. Неважно, в качестве шептухи, ведьмы или жреца. И боги осенили их своим прикосновением. Мне стало не по себе при мысли о том, что кто-то ко мне прикасался. Я знаю, что ты не веришь в богов, продолжала она. Но вспомни вчерашний вечер. Прибожки показались в твоём присутствии И это был не какой-то там дешёвый трюк или воздействие алкоголя. Они действительно существуют, так же как и боги. А как они выглядят? Мой вопрос сбил её с ритма рассказа. Кто? Боги. Они принимают разные формы, уклончиво ответила Яга. Значит, на самом деле ты не знаешь, как они выглядят, да? Мешко медленно повернулся ко мне и с грохотом поставил кружку на стол. От неожиданности я подпрыгнула на стуле. Если он хотел достичь пика ненужного в данный момент драматизма, то надо признать, ему это удалось. "Боги опасны и легко могут навредить тебе", рявкнул он. "Они не идут ни в какое сравнение с клещами", пробормотала я. Что ж, ты так зациклилась на этих клещах. Шептуха покачала головой. Неважно. Давай вернёмся к разговору. Может, я и не знаю, как боги на самом деле выглядят, но знаю, что встреча с ними может оказаться далеко неприятной. А чего они от меня хотят? Ты ясновидица. Ясновидцы рождаются очень редко. А если говорить точнее, раз в 12 12.345 полнолуний. Она сделала многозначительную паузу, и до меня дошёл смысл недосказанного. То есть, в то самое время, когда зацветает цветок папоротника, закончила я. Постепенно вся эта иррациональная информация переставала умещаться в моей маленькой прагматичной голове. Мало того, что я оказалась какой-то таинственной избранной, рождённой, когда планеты выстроились в ряд или что там они обычно делают, напоминает безвкусные голливудские фильмы. Так ещё и боги, оказывается, существуют, а прибожки прячутся по углам. Да, кстати, как будто мало было мне новостей, в этом году запланировано цветение папоротника. Оставим в стороне тот факт, что папоротники появившиеся на планете еще во времена динозавров. Не цветут. У них споры образуются в спарангиях. Они выращивают свои побеги с помощью архегоний и антеридиев. Не для того я изучала эти дурацкие жизненные циклы папоротников в старшей школе, чтобы теперь меня уверяли, будто папоротники цветут. Ой, забыла самое главное. Не просто цветут, а исключительно раз во сколько-то там тысяч полнолуний. Мне казалось, что я вот-вот начну плеваться едкими замечаниями, как змея ядом. Подождите, я покачала головой. Если этот цветок распускается один раз в 12 12345 полнолуний, и ясновидцы тоже рождаются раз в 12345 полнолуний, то ясновидцы этого сезона Разве не должна родиться в июне? То есть я просто не могу быть ею. Ясновидица рождается ровно за 24 года до появления цветка, чтобы она могла найти его тогда, когда сама будет в расцвете сил. Так гласит легенда, добавила она, при виде моего расстроенного лица. Я почувствовала, как земля буквально уходит у меня из-под ног. В расцвете сил. Серьёзно? Ей богам. Мне ведь всего лишь 24 года. Я ещё совершенно не в расцвете сил. Я даже парня ещё себе не нашла. Хотя, если взглянуть на это с другой стороны, раньше женщины рожали детей и умирали в гораздо более юном возрасте. Наверное, по меркам наших предков, я и правда уже отжила своё. Просто прекрасно. Прошу, любить и жаловать. Это Гаслава Бжуска. Она неверующая, и у неё слегка истёк срок годности, но зато видения идут в подарок. Для протокола хочу отметить, что по-прежнему считая всё это бредом сумасшедшего, вздохнула я. Ну ладно. Предположим, что я действительно ясновидящая. И что с того? Что это меняет? Только ты можешь найти цветок папоротника, объяснила шептуха. А его многие хотят заполучить. Только только я? К сожалению, только ты. А зачем этим многим цветок папоротника? Мешка поморщился. Помнишь видение, которое было у тебя, когда ты меня коснулась? Я кивнула в ожидании дальнейших объяснений. Перед боем я выпил настой из этого цветка который и даровал мне бессмертие. Этот мотив показался мне вполне разумным. Кто не хочет быть бессмертным? Цветок папоротника даст вечную жизнь, но может её и отнять, продолжил Мешка. Боги жаждут заполучить цветок, добавила Шептуха. Я знаю от Цварожича, что Святовиты и Велес собираются его непременно добыть. Раз они боги, значит, уже бессмертны. В голове всё спуталось. Цветок увеличит их могущество, каким-то образом даст преимущество перед соперниками. Боги завидуют друг другу. Каждый хочет превзойти остальных. А сам Сварожич это добрый полицейский, который просто за всеми присматривает? пошутила я. Я не ведаю его планов. Шептуха покачала головой. Не знаю, почему он помогает нам и даёт подсказки. Возможно, у него есть какие-то скрытые мотивы. Раз цветок лишает бессмертия, то разве он не навредит богам? уточнила я. Не знаю. Я уверена лишь в том, что они ни перед чем не остановятся, чтобы его заполучить. Ей не нужно было мне это объяснять. Я хорошо знала характер славянских богов из наших мифов и преданий. Они были не такими, как боги других народов, и совершенно не заботились о нас, своих последователях. Можно было с уверенностью утверждать, что мы были для них тем, чем для нас являются насекомые, назойливым жужжанием около уха. Боги славились скорее своей безжалостностью, чем добрым отношением. Я беспомощно развела руками. И что мне теперь делать с этими знаниями? Цветок зацветает в купальскую ночь, и только тогда его можно будет отыскать. Те, кто хотят его заполучить, будут вынуждать тебя отправиться на поиски, ведь следующий шанс у них появится только через тысячу лет. Я прищурилась. Если полнолуние случается примерно раз в двадцать девять с половиной суток, то в году их около 12. Какое-то время я высчитывала в голове, сколько будет тысяч триста сорок пять разделить на 12. Кажется, и правда выйдет что-то около тысячи. «Тысяча двадцать восемь лет. Влез с комментарием Мешка. Ты, видимо, только пятёрки по математике получал, фыркнула я но ну, если только тебе не делали поблажек за королевский титул. Я никогда не был коронован, сухо ответил он. "Гося", сказала Баба-яга. "Остынь. Прости". Я спрятала лицо в ладонях. "Я просто схожу с ума. Всё это не укладывается у меня в голове". Баба-яга, не говоря ни слова, подошла к плите и поставила чайник для очередного травяного чая. Мешка кашлянул и повернулся к шептухе. Вчера ты не удивилась, когда узнала, что догомы это я. Давно ты знаешь. Я была рада, что мы хоть ненадолго сменили тему. Мне нужно было передохнуть от всех этих открытий. С тех пор, как ты появился в Белинах. Но как? Я шептуха. Я разбираюсь в таких вещах. «Мщуй, кажется, не осознаёт, что я из себя представляю. Потому что он ворожей», — фыркнула яга с отвращением. Они в большинстве своём не осознают, что творится в реальном мире. Мешка криво усмехнулся себе под нос. Кажется, он был о Белинском вещуне того же мнения. И всё-таки мне не хотелось бы, чтобы Мщуй узнал правду. Буду благодарен, если ты и впредь сохранишь мою тайну попросил он. Боги и так о тебе знают, заметила Ярогнева. Если захотят, то сообщат и ему. Сомневаюсь. Они его особо не жалуют. Я тяжело вздохнула, снова привлекая к себе внимание Мешка и Шептухи. Они повернулись ко мне с таким видом, будто я только что появилась рядом с ними. И что теперь? Спросила я, надеясь на чёткий ответ. Выходит, я должна уехать отсюда как можно дальше и переждать, пока цветок не соизволит распуститься? Ведь если я останусь здесь, боги меня растерзают. Цветок где угодно тебя найдёт. Баба-яга печально покачала головой. От судьбы не убежишь. Даже если ты отправишься в пустыню, то там вырастет папоротник И зацветёт в день летнего солнцестояния. А разве он не должен расти только в этих лесах? простонала я. Он появляется там, где находится исновидится. То есть мне придётся сидеть здесь и ждать развития событий? спросила я. Да. Я бы посоветовала тебе так и поступить, согласилась шептуха. А пока ждёшь, я научу тебя всему. Что может пригодиться при встрече с богами? Думаешь, я их встречу? Меня пугала перспектива знакомства с трёхглавым Велесом и Святовитом, у которого было четыре лица, по одному на каждой стороне головы. Боюсь, что да. Тебе никуда не деться, от цветка, и они это знают. Откуда? Никто не знает, что я ясновидица. Я сама узнала об этом только вчера. Боги приглядывают за тобой с самого рождения, заявила она. Они следили за каждым твоим шагом. Кто-то за мной подглядывал? Фу. Подумать только. Я всю свою жизнь считала, что единственный мой знакомый извращенец это наш сосед по дому, который всегда выбрасывает мусор в приспущенных плавках. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Этот мужчина на празднике, напоминающий хищную птицу. Может, он говорил правду? Может, он действительно был Велесом, и мне следовало серьёзно отнестись к его угрозам? Я ощутила, как желудок снова сжался. Неужели он мог навредить моей маме, если бы захотел? Надо ей позвонить. Что-то случилось? спросила шептуха обеспокоенное выражение моего лица. Нет, соврала я. Ты уверена? Думаю, мне пора вернуться домой и хорошенько всё обдумать. Я поднялась со стула на негнущихся ногах. Баба-яга сжала мои руки. Мне очень жаль, что это случилось именно с тобой, серьезно сказала она. Я достаточно хорошо узнала тебя. Так что понимаю, как тяжело тебе будет всё принять. Не забывай, что ты можешь всегда на меня рассчитывать. Спасибо. Я провожу тебя до остановки. Предложил мешка и тоже поднялся со стула. Я заметила, что Шептуха посмотрела на него из-под лобья. Гося, нельзя никому рассказывать о случившемся. Даже люди, которых ты знаешь с самого детства, могут служить богам и доносить на тебя. Никому не доверяй. Мне не верилось, что мама или слава могут меня предать. Вообще, думаю, только эта вредная Иза из третьего класса лицея, которая рассказывала всем про меня гадости в туалете, могла быть засланным богами кротом. Хорошо, сказала я больше для душевного спокойствия моей наставницы». По вечерам в окрестных деревнях будут жечь костры по случаю Ирилиного дня, и мой долг в них участвовать. Если хочешь, можешь посещать их вместе со мной. Нет, думаю, мне лучше побыть дома. Хватит с меня пока костров. Понимаю. Но попрошу тебя завтра приехать в Белины. Будем топить мажанну в Белянянке. В Белянянке? Удивилась я. Впервые слыша это название. Это такая маленькая речка в лесу, недалеко от главной дороги. Приезжай ко мне, поедем туда вместе. Перед возвращением домой я решила переодеться, несмотря на настойчивые уговоры шептухи, не облачаться в грязную одежду. Надев своё платье, я сразу почувствовала себя немного лучше и увереннее. Но только я нагнулась чтобы разложить на одеяле одолженное мне его и белое платье, как из-за спины раздался жутко испугавший меня шёпот: "Берегись его". "Что?" закашлялась я, прижимая платье к груди как щит, словно оно могло меня защитить. Шептуха закрыла за собой дверь в крошечную гостевую комнатку, чтобы сидевший на кухне мужчина не мог нас услышать. Все, кто хотят заполучить цветок думают только о себе, пояснила она. Но мешка цветок не нужен, запротестовала я. Если не нужен, то что он здесь делает? И почему именно сейчас? Он бессмертен и прожил уже тысячу лет. Ты же не считаешь, что ему на самом деле требуется пройти обучение у второсортного воражея. В этом она была права. Я вдруг вспомнила, как она украдкой отходила от танцпола и припомнила шептухи эту ситуацию. Я пыталась сделать так, чтобы ты ему понравилась. Не стала отпираться она. Его симпатия может тебе пригодиться. Полезно иметь бессмертного союзника. Он тысячелетний правитель из легенд. Искренне сомневаюсь, что он воспылает ко мне чувствами, фыркнула я. Такое случается только в американских фильмах про вампиров. Я не заставляю тебя крутить с ним роман, возмутилась она. Не хватало тебе найти ещё больше проблем на свою голову. Я просто хочу, чтобы ты не была для него безымянной девушкой. Если он станет испытывать к тебе симпатию, то ему будет труднее причинить тебе боль. Во всяком случае, я на это надеюсь. Я не знала, как на это реагировать. Зачем мешка делать мне больно? Главное, не соглашайся никому помогать. Если ты займёшь чью-либо сторону, то остальные могут попытаться тебя убить просто чтобы смешать карты сопернику. Она ушла, оставив меня наедине со своими мыслями, которые весёлыми определённо не были.